Издательство «Эксмо». Анна Адувалова. «Кто подставил темного властелина?» Читает «Бесполуденного Виктория». Пролог. Проклиная свою топографическую несостоятельность, я шла по длинному темному коридору третьего этажа. В руках сжимала подрагивающую магическую свечу, а за спиной, по неровному, местами просевшему паркету, с грохотом катилась тыква. Обычная, ярко-жёлтая, со смешной веточкой и обтрёпанным листочком, совершенно случайно оживлённая моей непредсказуемой магией. Случайно это вообще мое кредо по жизни. Кто не спрятался, я не виновата. Мысль играть в прятки в темноте старинного и весьма жуткого поместья, да еще когда за окном ночь и гремит гроза, пришла, конечно же, не мне, а моему другу Тревору. После трех бутылок стащенного в подземелье Сидра потянула на приключение. Но саму идею с энтузиазмом поддержали все, включая меня. Я же тогда не знала, что короткий червячок из банки, заботливо приготовленный парнем, достанется мне. Пришлось играть роль водящего. И я. Я заблудилась в этих демоновых коридорах. Ну, кому в голову пришло строить такой огромный и запутанный замок? Неудивительно, что его хозяин уже больше 50 лет покоится в местном склепе. Меня тоже ждет незавидная участь, если я не выберусь к свету, теплу и людям. Точнее, меня ждет участь похуже. Повелитель хоть в склепе лежит, а меня, дай бог, спустя сотню лет обнаружат в одном из укромных уголков замка. Когда за окнами громыхнуло еще раз, а яркий, неестественно голубой свет молнии осветил мрачный коридор с ползущими по полу жуткими тенями, я взвизгнула и нырнула в первую попавшуюся на пути дверь. Обычную, деревянную и скрипучую, откровенно нуждающуюся в смазке. Но вдруг в комнате будет не так жутко и получится отсидеться, переждать непогоду. Грозу я недолюбливала с детства. Друзья об этой моей слабости знали, но были уверены, что с возрастом я страх изжила. А мне было стыдно признаваться, что нет. Комната, как и все в замке, выглядела сошедшая со старинных гравюр. Огромные стрельчатые окна, украшенные витражами. За ними бушевала непогода. Тугие струи ливня били в стекло и кидали смятые пожухлые листочки и корявые обломанные ветки. Вспышки молний и яркая огромная луна, выглядывающая в просвет на небе, позволяли рассмотреть интерьер даже ночью и без света. Витражи на окнах придавали и без того тусклому, холодному свету луны мертвенную мрачность. В комнате все было в серо-синих тонах. А собравшиеся в углах тени казались особенно густыми и черными. Казалось, что там может поджидать любое зло. Но я знала, зло обычно не прячется в тени. Оно прекрасно чувствует себя и на свету. В тени же обычно мусор, пыль и паутина. Иногда носки моего младшего братца. В центре комнаты стояла огромная кровать под старинным балдахином. Мне показалось, что на ней кто-то лежит, и я, как любая не очень умная ведьма, зачем-то сделала шаг к спящему, а не от него. Если от входа я могла заподозрить, что кровать просто не убрана, и смятое одеяло и подушки в темноте создали иллюзию человеческой фигуры, то когда я приблизилась, сомнений не осталось. «А он ничего такой», — подумала я, склоняясь над спящим молодым мужчиной. Он лежал заботливо укрытый по грудь белоснежным одеялом. Бледная кожа, закрытые глаза, четкая линия скул и едва заметная презрительная улыбка на губах. Руки покоились на груди, и мне не хотелось думать о том, что он больше похож на мертвого, чем на спящего. Но сделать это было ну очень сложно. «Ну и вон нафиг!» Пробормотала я под нос, перехватила поудобнее свечу и уже собралась делать шаг назад, когда мне подники покатилось покатилась и подбила, чтобы ее крысы загрызли, тыква. Их вокруг замка было столько, что можно накормить все окрестные деревушки. И рыжие поганки, повинуясь моему идиотскому дару, постоянно оживали. Некоторые мы ели. А вот эту моя подруга Бьянка назвала булочкой, и тыква увязалась за мной. Как надоедливый щенок. Я растерялась, не понимая ловить себя или свечу, поэтому рыбкой полетела в объятия мужика. Мужик был красивый, холодный и совсем точно мертвый. «Мамочки!» — взвыла я, уже не пытаясь сохранить тишину. Этому спящему она точно была не нужна. Я нашла в замке труп. И с этим нужно что-то делать. Кто ты такая и что делаешь в моем замке?» Недовольно спросил труп, распахнув янтарные глаза и уставившись на меня со злым прищуром. «Ой», — сказала я и шарахнулась назад, позабыв про коварную тыкву. Снова не удержала равновесия и полетела уже навзничь, нелепо забарахтавшись, как навозный жук. «Впрочем», — задумчиво протянули с кровати, «можешь оставаться». Кажется, я пропустил довольно много приятных изменений в женской моде. Нет уж. Я подскочила и ринулась к выходу, а за мной задорно покатилась тыква, подпрыгивая на паркете. Да, демоны, забери мой дурацкий дар, который в этом месте раскрывался особенно ярко. Я готова была поклясться, что до встречи с моей магией мужчина на кровати был определенно мертв. Я убью Бьянку, ведь приехать сюда было ее идеей. И неприятности начались намного раньше, чем я оживила таинственного незнакомца.